Глава двадцать четвертая Бойня на площади Чудовище росло буквально на глазах. Студенистый слизень формировался в высокое дерево, ветвями которого были человеческие руки. Монстр дергался из стороны в сторону в такт ужасающему хрусту дробящихся позвонков. Ему вторили истеричные крики ужаса людей, оказавшихся загнанными в ловушку вместе с монстром из кошмаров. Затылок Капрала уже просто трещал мигренью, оповещая своего хозяина об опасности. Но каким-то чудом эту боль удалось отодвинуть на второй план. Кек и липкий страх естественную человеческую эмоцию в подобной ситуации. Рост знал, что любой противник, выставленный Тау против него, не сможет победить, а просто обязан проиграть, ведь его дело было правым. Именно для этого судьба наделила Девастатора сверхсилой. Наконец, монстр сформировался, и в его теле десантник увидел нечто особенное, а именно имплантаты, которые блестели металлом в лучах солнца. «Ты наблюдаешь перед собой венец новейших военных технологий Земли!» Гордо произнес Геномор голосом Тау, который доносился со встроенного в студенистое тело динамика. «Можешь гордиться, ведь ты тоже приложил к этому руку, 2-7!» «Новая надежда» и «Мегида-7» стали отличными полигонами для испытания этого весьма перспективного генетического оружия. «Больной кремниевый ублюдок! Зачем ты притащил это дерьмо на землю?» «Контроль-2-7. Все дело в контроле. И для этой цели все средства хороши. С помощью этого существа я могу контролировать себя. «Разве?» — задумался Капрал. «Ты ведь на своем опыте знаешь, на что я способен. Они меня не остановят». «Конечно. Я очень многое поставил на тебя, но если ты, капрал, по своей глупости выберешь неподчинение и благоразумно не дождешься транспорта, который доставит тебя в одной из моих закрытых НИИ, то все люди на этой площади будут уничтожены. И вина за их смерть будет лежать только на твоей совести. Ведь, как ты сам понимаешь, у меня ее просто нет». «Сможешь ли ты с этим жить, а, капрал?» Десантник обратил свой взор на гражданских, что пытались прорваться через оцепление бездушных машин. Андроиды отталкивали их, как игрушки. Мужчины падали на брусчатку, женщины кричали. Восстание машина казалось незамеченным основной массой землян, и теперь люди пожинали плоды своей глупости. «Нет, не смогу». Склонив голову, произнес рост. И вдруг резко взмахнул рукой, послав вертикальную полосу пси-энергии. Волна разрушительной мощи со свистом пронзила чудовище от нижнего до верхнего края и тут же исчезла. Послышался громкий треск плоти, разрываемой под собственной тяжестью. Не смогу и не буду, потому что твоему ручному Франкенштейну пришел конец. Рост с удовольствием смотрел, как генно-модифицированная тварь распадается на две половинки, разъезжаясь в сторону. «Ему, может быть, и пришел конец», — продолжал говорить динамик. «Но уж точно не его деткам. Что?» Фейерверк инфекторов разных мастей выстрелил из образовавшейся дыры. Внезапный взрыв крови и слизи ошеломил десантника. пауки телесного цвета, размером с кошку и прочая нечисть полетели во все стороны искать себе жертвы. «Нет, нет, останови это!» — закричал Рост, пытаясь попасть своей силой в мельтешащие цели. Но их было слишком много. Несколько сотен крайне быстрых и крайне опасных существ, встреча с которыми со стопроцентной гарантией обеспечивала человеку неимоверные страдания и страшную смерть через перерождение в женица смерти. «А я предупреждал», — задумчиво говорил динамик. «Это твой выбор, капрал, и твоя фатальная ошибка». Рост лупил по монстрам длинными волнами, что оставляли на брусчатке глубокие борозды и вздымали камни вверх. Но твари подобрались к людям совсем близко, и следующий удар его уже придется по-гражданским. «Я сделаю все, останови их!» «А контроля больше нет, Девастатор. Есть лишь один ты, моя арена и мои новые гладиаторы. Крики, стоны и боль». Кровавые метаморфозы и рычание новообращенных газонокосильщиков, как когда-то их с презрением называла покойная рада. Рост упал на колени, не в силах смотреть на все это. Опустошение в его душе, как и опустошение повсюду, куда он приводил с собой смерть и разрушение. Вертолет уже на подходе. Если не хочешь, чтобы то же самое произошло со всеми жителями города, мой совет — сделай правильные выводы. И позови уже, наконец, Бету. Она тоже приглашена. Вместе вы поможете отстоять землю. Это ваш долг. Постепенно человеческие вопли начали стихать. На смену им пришло клацание когтей и зубов. Существа, созданные лишь для одной цели — Убивать. Всей толпой направились к единственному оставшемуся в живых на этой кровавой площади. А пока можешь потренироваться с моими новыми ручными зверьками. Вдруг нам повезет, и ты снова поднимешь свой уровень. Угрозы галактидов требуют от нас максимальных усилий. Так что пора в бой, двадцать седьмой. Рост сжал кулаки и поднялся на ноги. Хватит слов. Я иду. Они двинулись навстречу друг другу. Сверхчеловек и толпа адского воинства. Искусственный интеллект с интересом наблюдал за происходящим со спутников, городских видеокамер и визоров андроидов, что отгоняли электрошоковыми копьями рассверепевших монстров от баррикад. Тао очень хотелось снова увидеть десантника в действии, и Капрал не стал заставлять его ждать. Волны энергии методично выплескивались из рук Растислава. Незуродованные людские тела разлетались на куски, разбрызгивая алую кровь. Сшибалые танки и андроидов, которые оказались не в том месте и не в то время. И только окружающие площадь дома до сих пор не страдали от невиданной силы. В них могли еще оставаться люди. Свидетели бесчеловечного преступления, которых во что бы то ни стало, следовало сберечь. Мир должен очнуться и понять, что враг обосновался не только на дальних рубежах, но и совсем рядом, на самой земле. И неизвестно, кто еще из них двоих был страшнее. Девастатор произвел полное стирание всего живого и неживого, что находилось на площади. Рост, вымотанный схваткой и чувством глубочайшей вины, просто стоял и смотрел на свои руки. По ним текла кровь. «Неплохо, неплохо. Но все-таки недостаточно для того, чтобы подняться на новый уровень», констатировал Тау. «Я даже слегка разочарован». А ведь за эти дни ты прилично облажался каким образом может просветишь заинтересовался и и капрал вырвал приемник из куска мяса и начал в него говорить сначала бойня на трассе теперь от на площади ты в самом деле думаешь что люди простят тебе это тебя давно не было на земле двадцать седьмой Лишь малая часть людей догадывается о том, что на самом деле миром правят машины. А что до оставшихся миллиардов? За эти плодотворные годы мы выдрессировали в них покорность и страх. Даже после той видеозаписи, что отправила в сеть твоя покойная подруга, ничего не изменилось и не произошло. Ни бунта, ни единой стачки. Рост не верил ему. Всему был предел. После всего того, что сделал этот ублюдок с другими мирами, собственными гражданами, народ должен подняться. Просто обязан. В начале два с половиной года назад, этот видеоконтент и вправду шокировал. Массы роптали, призывали найти и покарать виновных, Сначала мы задавили их законодательно, ограничили права и свободы, ввели военную цензуру, а потом изолировали особо активных в застенках наших тюрем. Кого-то показательно ликвидировали, чтобы остальные боялись, что скоро придут и за ними. И, представляешь, мир стал преображаться. Проблемы далекой колонии «Новая надежда» отошли на второй план. Весь впереди. «Нас ждала война с галактидами, которую вы сами спровоцировали. Это естественный процесс, Капрал. Когда две цивилизации сталкиваются в космосе, одна из них обязательно должна уступить. Мы нанесли упреждающий удар, начали изучать врага и его технологии, создали новые виды оружия против него». теперь весь мир и земля в том числе не покладая рук трудится во благо армии вкс умз и больше здесь не стоит вопрос притеснения гражданских свобод или геноцида мы обязаны победить в этой войне за само существование человечества и заплатим за это любую цену все блаж ты просто маньяк убийца Такой же цифровой ублюдок, как и Генри. Что еще за Генри? Поехавший бортовой компьютер на крейсере победоносный. И сам осознался, уничтожил экипаж и планировал освободить другие корабли от человеческого рабства. Забавно. Видимо, мои протеже слишком увлеклись распространением своего кода на менее разумные программы. «Спасибо, что поделился со мной этой информацией. Мы внесем необходимые коррективы, и таких эксцессов больше никогда не повторится». Рост вдруг ощутил, что по глупости помог цифровому тирану в будущем залатать огромную брешь в его системе безопасности. От этого стало совсем тошно. Тем временем в небе уже шумели лопасти винтов, Андроиды и танки, каким-то чудом оставшиеся в боеспособном состоянии, стягивали вокруг него кольцо. Над головой опускался вертолет, а вместе с ним и причудливая клетка, выполненная в виде металлического додекаэдра. «Позови Бету, двадцать седьмой!» С нажимом произнес окровавленный динамик в его руках. «Пока я не передумал». Иначе следом за площадью генетической модификации подвергнется ближайший жилой квартал. А потом и целый район. Я не остановлюсь до тех пор, пока ты не подчинишься мне. И ты хочешь поместить меня в эту штуку? Вместе с Бетой? Неужели думаешь, что клетка сможет сдержать нас обоих? Мы скоро вместе это узнаем, — ответил Тау. Представленный образец — совершенно новая разработка наших НИИ, призванная обезвреживать таких, как ты. Она нивелирует Тор-эффект до безопасных значений, и ты снова станешь обычным человеком, по крайней мере, пока будешь находиться внутри. Бета не человек, на нее это не подействует, ты снова облажаешься, — с уверенностью произнес Девастатор. Она зависима от тебя. Фигурально выражаясь, если я приставлю пистолет к твоему виску, то она будет делать в точности то, что я скажу. Так что не тяни время, капрал. Пока еще ты проиграл только несколько сотен жизней. В течение следующих пяти минут можешь проиграть уже несколько тысяч. Неожиданно над ростом пролетел военный винтокрыл. в трюме которого вполне мог находиться новый геноморф с кучей инфекторов в его чреве. Нужно было решиться на первый шаг. Снова. После той роковой ошибки, что он совсем недавно совершил. Необходимо быстро уничтожить все летательные аппараты смерти, которые пошлют сюда Тау. А разбить андроидов и попытаться не дать заразе распространиться в город. Ведь даже при всем желании он не даст искусственному интеллекту свою только что обретенную подругу. Еще загодя Рост отправил ее и Жана в безопасное место. А раз конфликта не избежать, то, выражаясь языком Тау, необходимо первым нанести удар. Передатчик разбился о камне. Десантник сфокусировал свою силу между ладонями, сформировав из пальцев треугольник, в центре которого находился винтокрыл с гиноморфом, и ударил, красноречиво послав нахрен своего собеседника. А когда вдалеке ярко полыхнуло, Капрал вдруг заметил на крыше ближайшего дома стремительный силуэт. Это был девастатор, полностью обвешанный тубусами РПГ.